Я ехал назад. В багажнике Тойоты лежал Толик, а я вел его автомобиль, направляясь к заводу, который был единственным местом, куда, как я надеялся, мурейка вернется, и, если повезет, то с живыми девочками. Меня абсолютно не страшила встреча с Громилой, потому что я намеревался сразу всадить в него пулю, а не устраивать боксерские поединки. Каким-то посторонним взглядом оценивая ситуацию, я понимал, что везение когда-нибудь закончится и было нехорошее предчувствие, что этот миг уже близок. на странное дело, я чувствовал себя как в компьютерной игре, в которую можно записаться и пробовать снова, погибая раз за разом. Понимая, что это не игра, а я не смогу, записавшись в следующий раз, не повторять своих ошибок, я знал, что другого выхода все равно нет. Все должно было закончиться сегодня, так или иначе, но сегодня. Обилие разной информации, которую можно было раздобыть, имея такие связи в телефонных компаниях, как у меня, по сути, ничего особенного не дало. Точнее, могло бы, не будь я так дилетантски самоуверен. Надо же, решил торговаться с человеком, для которого даже английский дипломат не фигура. Кто я после этого? Ответ был очевиден. Надежда, что Катя, выбравшись, смогла дозвониться до Лены и та поехала к ней навстречу, была слабой, но все же была. Очень хотелось верить, что ни с одной из них ничего не случится, а для этого необходимо уничтожить всю эту банду. Неважно, каким способом – перестрелять, ранить или сдать в полицию, пусть сами разбираются, но покончить раз и навсегда. Был еще один вариант действий, но очень уж не хотелось прибегать к посторонней помощи. Это дело стало личной вендеттой. Мимо проплыла станция Конькова. До завода, который находился примерно в километре от МКАД, Было уже недалеко, но я не испытывал страха или, как говорят спортсмены, мандража, который, по сути, является ничем иным, как химической реакцией. Наверное, весь мой адреналин уже выделился, а на производство нового не хватало ни времени, ни сил. Я был почти спокоен, если не считать ненависти, столагнитом засевшей в моей груди. Впереди был пост ДПС, но я даже не думал, что буду делать в случае, если меня остановят. Возможно, просто не остановлюсь и как накаркал. Стоявший без дела инспектор, увидев одиноко едущую дорогую иномарку, приосанился и поднял световой жезл. Не знаю почему, но я изменил решение не реагировать и подал машину вправо, остановившись в метрах в двадцати. Пока он медленно, не унижаясь до быстрой ходьбы, брел ко мне, я успел перебрать много вариантов, как с ним поступить. Был даже вариант с применением оружия, в смысле как психического, но я отбросил его. Когда он наконец подошел, я остановился на простом, но самым любимом всеми без исключения гаишниками Москвы. Инспектор постучал в поднятое стекло Тойоты. Я нажал на кнопку и посмотрел на него поверх опускающегося стекла. «Здравствуйте, инспектор», – начал он, но, увидев мое лицо, замолчал. Правда, всего на пару секунд. «Вы хорошо себя чувствуете?» «Сейчас уже да», – ответил я и был недалек от истины ненависть сильнее любой боли. Что произошло? Инспектор оказался молодым парнем. Он оглядел сверху машину и, не найдя никаких видимых повреждений, все же спросил. «Вы попали в аварию?» «Меня избили. Я честно признался, и это был лучший выход». Гаишник посмотрел на меня сочувственно и, не удержав любопытства, все же спросил. «Кто? За что?» «Хотели ограбить. Я сопротивлялся. Вот и все». Он подумал, чем-то явно смущенный. Наверное, надо было спросить у меня документы, но он был молод, и сочувствие было ему не чуждо, даже несмотря на профессию. Решив для себя какую-то важную дилемму, он поднял руку к фуражке. «До дома доберетесь или вам помочь?» «Спасибо, доберусь как-нибудь». Я не стал уточнять, что домой я, возможно, уже не попаду никогда. И еще раз поблагодарив, медленно отъехал от обочины. Сто-долларовая бумажка, зажатая в кулаке, осталась невостребованной. Бывает. Я доехал до неприметной развилки и свернул направо. По узкой улице предстояло проехать совсем немного, и предосторожности ради я отключил габариты автомобиля. Света от редких уличных фонарей вполне хватало, чтобы не въехать в какую-нибудь яму. Вскоре показалось серое двухэтажное здание, послужившее мне и Кате тюрьмой. Логично было бы предположить, что не только нам, но это уже не моя забота. Когда выберусь из этой передряги, а я обязательно выберусь, найдется немало людей, которые с удовольствием займутся некоторыми адресами. Возле бывшего завода не было ни одной машины, и я, поставив автомобиль так, словно он никуда не выезжал, вышел из машины и открыл багажник. На меня смотрел несчастный Толик. «Ну что, брат, вот мы и вернулись», сказал я, наводя на него пистолет. «Ты вылезай, а то, боюсь, у нас мало времени». Пока он выбирался из глубокого багажника, я подумал, что проще пристрелить его, чем возиться. Но отбросил эту мысль. «Хватит. И так слишком много трупов. И не исключено, что будут еще». Меня даже передернуло от этих мыслей. Я начинал привыкать, и это было не самое приятное открытие. Ткнул в спину раскорячивавшегося марсианина, и он, уныло переставляя затекшие ноги, медленно поплелся в сторону видневшегося входа. Наверху все было так же. Никого не было, кроме непрекаянно лежавшего Валерия с железкой в глазу. Странно, но меня ничуть не смущал вид убитого мною человека, словно я всю жизнь только тем и занимался, что всаживал в глазницы по клинку. Сняв с себя новую куртку, я накинул ее на Толика, которому приказал лечь на пол так, чтобы его было видно из дверей. Сам же, усевшись на стул напротив него, попытался собраться с мыслями. Промучившись неразрешимыми пока вопросами, Я посмотрел на шевелящегося марсианина и понял, что он хочет что-то сказать. Раздумывая, стоит ли вытаскивать у него кляп, я все же решил узнать, чего это он так разволновался, и, развязав тряпку, вынул кляп. «Говори, только быстро и негромко. Они могут не приехать, и я думаю, так и будет». Он смотрел мне в глаза, и я, черт возьми, кажется, поверил ему сразу. «Ну ты же боялся, что если они не застанут нас здесь?» не они Толик перебил, отводя глаза. «Чистильщики». «Кто?» «Мне показалось, что я на съемках голливудского боевика. Те, кто прибирает за нами. Они должны приехать и почистить здесь все». Какой-то капилляр лопнул у меня в мозгу, и перед глазами все покраснело. «А ты, значит, должен был убить меня? Так что ли?» Я задал вопрос, практически зная, что он ответит. «После того, как выяснил бы, кто еще знает про клуб и где копия?» Я подошёл к нему. Должно быть, я сделал это слишком резко, потому что марсианин даже лёжа сумел отшатнуться в сторону. Я приставил к его голове пистолет и сказал. «У тебя ровно одна секунда. Сколько их?» «Майор и ещё двое. Все поехали на Кутузовский?» «Не знаю. Он заметно дрожал. От холода, должно быть?» «Ещё!» Я почти вставил пистолет ему в рот. «Что ещё?» Толик выпучил глаза. «Давление может». «Все говори, что знаешь». Я не кричал, но говорил громко. «Я не знаю. Наверное, на Ордынку там тоже нужно было все прибрать. А из-за тебя у нас не было времени сделать это. Я подумал, что для исполнителя он слишком много знает и выбалтывает. Может, для того, чтобы скрыть что-то еще?» Я избрал другую тактику. «Ты извини, Толик, но все же придется тебя убить». Я вспомнил фразу из какого-то боевика. «Ничего личного, просто ты можешь мне помешать». И взвел курок. Нет, его глаза округлились еще больше. «Не надо, я пригожусь тебе». Чем, как можно равнодушнее, поинтересовался я. Я знаю, где живет семён Павлович. Знаю дом Аркадия. Бедняга. Этот товар был залежалым потому что я уже вчера знал об этом. А этот, третий, как там его? Я вспомнил про Гориллу, едва не отправившую меня на тот свет. лёша Я вспомнил, что Мурейко назвал Громиллу Алексеем. «Да, он вообще недавно появился». Я понял, что больше он ничего не расскажет, просто потому что не знает. Хотя, возможно, и ошибался, ведь были еще какие-то чистильщики. Когда должны приехать эти, как их там? Мне не хотелось говорить это слово, но Толик все понял и так. «Не знаю. Сегодня, а когда?» Он попробовал пожать плечами, но со скованными за спиной руками это было сделать не так-то просто. Я взвел курок. Оказывается, это очень действенное средство. «Стой ты, погоди! Я должен позвонить после того, как...» Он замялся, подбирая приличествующее моей смерти слово, и подобрал. «Уложу тебя». «Почему все только и думают, как бы меня уложить?» «Звони», – потребовал я. «Телефон у меня во внутреннем кармане». Толик был жалок. По моему мнению, завоеватели мира не должны иметь столь жалкий вид. Я достал из его кармана смартфон и посмотрел на Толика, ожидая, что он назовет сейчас какой-нибудь номер, звонок на который означал бы для посвященных сигнал тревоги. Такие штучки были мне знакомы. Но, к удивлению, Толик назвал уже знакомый мне номер майора. Я быстро пощелкал по упругим кнопочкам сотового телефона и, дождавшись гудка, протянул трубку готовому на все Лишь бы спасти свою шкуру, марсианину. Это третий. не приветствие ни простого человеческого алло. Я слушал, что говорил Толик, недвусмысленно приставив к его голове пистолет. Да, все. Толик даже кивнул и скосил на меня глаза. Я понял, о чем идет речь. Это было неинтересно, ведь говорили о моей смерти. Дождаться и приехать. Мне показалось, что Толик повторяет приказ. И, как выяснилось, через пару секунд не ошибся. Он сказал, чтобы я ехал на Ордынку, когда закончу, и...» Толик замолчал, глядя на пистолет. «Ну...» — поторопил я его. «После того, как приедут чистильщики». «Ладно, я, пожалуй, не стану убивать тебя». Увидев, как он облегченно выдохнул, я решил подпортить ему настроение. «Но и оставлять тебя здесь тоже не стоит. Сделаем так. Сейчас ты встанешь, и мы снова поедем на твоей машине. Я за рулем, ты в багажнике». Если тебя не устраивает такой вариант, могу оставить тебя и сам разбирайся со своими чисельщиками. Должно быть, он знал про них что-то такое, от отчего выражение его лица резко изменилось. Нет, поедем. Я в багажнике, ты за рулем. Вставай. Я отошел в сторонку. Так, на всякий случай. Дальше все происходило быстро. Через несколько минут я уже гнал Тойота по пустынным улицам города, благополучно миновав пост ДПС, и проклиная Толика за его обман. Была потеряна уйма времени на то, чтобы добраться от сауна до завода, а теперь еще столько же обратно. Я старался не думать о том, что девочек нет в живых, надеясь, что Катя благоразумно не стала меня ждать. Внезапно подумалось, как она вообще выбралась. Спрыгнув с такой высоты, она могла запросто сломать себе что-нибудь, и тогда… Нет-нет, она должна была доехать до Лены, и они успели уехать до того, как до них добрался Мурейка. Это была надежда, которую я повторял про себя вновь и вновь. Словно от моих слов что-то зависело. Я мчался по улицам, почти не обращая внимания на светофоры, на знаки, и вообще я вновь был в игре, в которой у меня оставалась всего одна жизнь. Права на ошибку не было. Точнее, такое право, наверное, все же имелось, но цена была уж слишком высока. Выехав на Пятницкую улицу, я вскоре повернул налево, выскочил на Малую Ордынку, и только здесь снизил скорость. Возле преусловутого дома номер 18 3 стоял большой джип с затемненными стеклами. Я проехал мимо, старательно держа голову прямо, но скосив единственный, так сказать, рабочий глаз, пытаясь понять, есть ли в ней кто-нибудь. Ничего не было видно. Габариты автомобиля не горели, стекла были подняты, и я предположил, что машина пуста. Проехав несколько метров, припарковал Тойоту за джипом, и не спеша выбрался из нее еле сдерживаясь чтобы не подбежать к джипу захлопнул дверцу и пошел в сторону первого подъезда с которого началась моя эпопея антикиллера проходя мимо джипа я не удержался и посмотрел в окно внутри было очень темно но все же удалось разглядеть что в машине никого нет прикоснувшись к капоту я отметил что он еще горячий я подошел к подъезду мимо проехал старенький жигуленок трохтяя выбрасывая клубы дыма Невольно подумалось о Германе, который так не любил эту марку. Жигуленок медленно скрылся в каком-то переулке. Сердце работало ровно, словно я шел на прогулку, и меня ждали друзья. Они опасные люди, которые несколько раз пытались отправить меня к далеким предкам. Я набрал код и хотел уже шагнуть внутрь подъезда, но вовремя остановился, прислушиваясь. Сверху доносились приглушенные голоса и звуки возни. Потом кто-то явственно выругался... И все мои волосы встали дыбом. Я узнал голос. Густой, как из церковного хора, бас был знаком до боли. В прямом смысле. Вынув пистолет, бесшумно вошел в подъезд. Другой голос тоже был мужским и тоже оказался знаком. Мурейко, собственной персоной. Я замер, не зная, что предпринять. То ли бежать наверх и стрелять, как бесшабашный ковбой, то ли как ниндзя прокрасться вдоль стен и, неожиданно напав, порубить всех в капусту. Я не знал, что предпринять, и потому стоял недалеко от того места, куда упал первый из моих недругов. Тело, естественно, уже не было, но мне почему-то была неприятна сама мысль о том, что я стою здесь. Решив, что бездействие хуже воровства, я осторожно ступил на первую ступеньку и, стараясь держаться ближе к стене, медленно стал подниматься по лестнице вверх. Почти как ниндзя. все таки японцы ближе к реальности. Когда я достиг второго этажа, Голосов уже не было слышно. Осмелев, быстро пробежал еще один пролет и вновь остановился, чувствуя, как забилось мое сердце. Наверное, на склад поступила новая партия адреналина. На площадке третьего этажа никого не было. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что меня никто не видел. Плохо потому, что я не знал, как попасть внутрь квартиры, двери которой запирались сами собой. Гадать было бессмысленно, и, одолев последний пролет, Я оказался возле знакомой неприметной двери. Сжимавшая пистолет рука вспотела от напряжения, и я переложил оружие в другую. Прикоснувшись к двери, слегка надавил на нее и убедился, что она, как и предполагалось, закрыта. Ситуация была нелепой до абсурда. Я пытался войти в квартиру, в которой находились люди, несколько раз пытавшиеся убить меня. И не мог это сделать, потому что была закрыта дверь. Я понятия не имел, сколько там человек не знал, что они делают, и совершенно не предполагал, когда они выйдут. Укрыться на площадке было негде. Единственное место, куда можно было спрятаться, это дверь в квартиру напротив, за которой я был почти уверен в этом, не жил никто. Вероятнее всего, и эта квартира тоже принадлежала тем же хозяевам, но я все-таки подошел к двери и, к своему немалому удивлению, обнаружил на ней кнопку звонка. Сознавая, насколько глупы мои действия, нажал на кнопку. Где-то вдалеке раздался искусственный птичий свист. Потом наступила тишина. Я нажал на старую ручку и первое время не мог поверить в то, что дверь открылась. Я вошел внутрь. Квартира была разгромлена так, что, казалось, здесь пронесся один из тех ураганов, которые часто бывают в Штатах. Всюду царил хаос. Стены были разбиты, а в некоторых даже виднелись дыры величиной с мою голову. Под ногами скрежетали обломки стекла вперемешку с кусками трухлявого дерева и старой штукатурки. Я подумал, что сегодня ночью я слишком часто хожу по штукатурке. Интересно, это хорошая примета? В этой, с позволения сказать, квартире никого не было, да и не могло быть. Оглядевшись, я не стал детально обыскивать помещение и, подойдя к двери, занял наблюдательный пост у глазка, в который можно было увидеть лишь тени. Но и этого было достаточно. Подтянув к себе чудом сохранившийся стул, я даже не стал отряхивать его от слоя пыли, которым он был покрыт, и, забравшись на него с ногами, кое-как разместил свое избитое тело на его спинке. Время от времени я поглядывал в мутный глазок, но довольно долго ничего не происходило. Прошло минут десять, прежде чем послышался какой-то шум, и я осторожно посмотрел в глазок. Чья-то тень появилась в освещенном прямоугольнике, затем неразборчивое бормотание и чей-то голос. Не закрывай, я быстро. Я подумал, что на двери есть нечто вроде блокиратора, потому что большая тень что-то сделала замком. После чего прямоугольник исчез, и послышалось, как кто-то сбегает по лестнице.